Вы и сами прихорошенькие, сказала она. Какие худые, заметила басом другая. Из больницы, что ли, выписались? Кажись, и генеральские дочки, а носы все курносы, перебил вдруг подошедший мужик на веселе, в армяке нараспашку и с хитро смеющийся харей. Ишь, — Видишь, веселье. Проходи, как пришел. Пройду, сласть!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 Впрочем, издали нельзя было хорошо рассмотреть. — А, пусть, — подумал он. — Водки прикажетесь? — спросил половой. — Чаю подай, да принеси ты мне газет, старых, этих дней за пять с ряду, а я тебе на водку дам. — Слушаюсь, вот сегодняшний с и водки прикажетесь. Старые газеты и чай явились.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 В приятнейшие места вход беспошлиной. Кто это вас сейчас шампанским-то наливал? А это мы выпили, уши наливал. Гонорарий, всем пользуйтесь. Раскольников засмеялся. Ничего, добриющий мальчик, ничего, прибавил он, стукнув замет его по плечу. Я ведь не назло.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 это вот та самая старуха продолжал раскольников тем же шепотом и не шевельнувшись от восклицания заметова та самая про которую вы помните когда стали в конторе рассказывать а я в обморок то упал что теперь понимаете да что такое что вы понимаете произнес заметов почти в тревоге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 Каждый себе по миллиону наменял, но ну а потом всю-то жизнь. Каждый один от другого зависит на всю жизнь. Да лучше удавиться. Они и разменять-то не умели. Стал в конторе менять, получил пять тысяч, и руки дрогнули. Четыре пересчитал, а пятую принял, не считая. На веру, чтоб только в карман да убежать поскорее. Но и возбудил подозрение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 Да, опять за вторую. Да, эток бы. Все-то пять. А как кончил бы? Из пятой, да и с второй вынул бы по кредитке? Да, опять на свет. Да, опять сомнительно. Перемените, пожалуйста. Да, до седьмого поту конторщика бы довел. Так что он от меня, как из рук-то, сбыть уж не знал бы. Кончил бы все, наконец. Пошел. Двери бы отворил.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 — Да вот тебе еще двадцать копеек на водку. — Ишь сколько денег? Протянул он, заметывая свою дрожащую руку с кредитками. Красненькие, синенькие, двадцать пять рублей. — Откуда? А откуда платье новое явилось? Ведь знаете же, что копейки не было. Хозяйку-то, небось, уж опрашивали. — но довольно.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 что ты мне надоел. Охота же в самом деле мучит людей. Уверяю же тебя, что все это мешает моему выздоровлению серьезно, потому что беспрерывно раздражает меня. Ведь ушел же давеча Засимов, чтобы не раздражать меня. Отстань же ради Бога и ты,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 Она ничего не говорила. Да чертиков допилась, батюшки, до да чертиков!» — выл тот же женский голос, уже подле Афросинюшки. «Она внясю давиться тоже хотела, с веревки сняли. Пошла я теперь в лавочку, девчоночку при ней глядеть оставила, а он вот и грех вышел. Мещаночка, батюшка, наша мещаночка, подле живет, второй дом с краю, вот тут».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 «Апельсинничаешь?» «Я хочу, — говорит Тит Васильевич, — отныне впредь в полной вашей воле состоять». «Так вот оно как!» «А уж как разодета! Журнал! Просто журнал!» «А что это, дядечка, журнал?» — спросил молодой. Он, очевидно, поучался у дядечки. «А журнал — это есть, братец самой мой, такие картинки крашеные».